Часть 22. Эффект домино. Оказавшись в повергающей в отчаяние лишающей всех сил и надежд ледяной ловушки межгалактической станции, видящей вне спасительной капсулы, незаведенная в уровне сознания до одних животных инстинктов канон, принялась выживать. Хищник и семейства больших кошек, обычно обитающие в засушливых, полупустынных саваннах, получают воду и все недостающее его организму из тел своих жертв добывает охотой. А поле для охоты на станции открывалось широкое. Стадо даже не убегает, а послушно лежит в прозрачных яйцах. Достаточно разбить скорлупу яйца, и его живительная влага и согревающее тело мяса станут доступны. Однако жизнь на бережно созданной Демиургом планете, пусть и в жарких саваннах, но с постоянным доступом к воде и избытком теплого душистого воздуха, сильно отличалась от пребывания на ледяной металлической глыбе посреди безжалостной мертвой пустоты космоса. Канон постоянно испытывал нехватку кислорода. Пугающее удушье, как дыхание близкой смерти доводило ракша суда безумия, заставляло хватать обжигающий холодом воздух ртом, что вскоре привело к частичному некрозу обмороженных тканей и двухсторонней пневмонии. Тело небожителя башни, не такое крепкое и выносливое, как достигшего титула бога. Нехватка кислорода, выливающаяся в постоянные темные пятна перед глазами, частые головокружения, изнурительная рвота после попыток что-то съесть, в свою очередь вызывающая еще более мучительную жажду из-за обезвоживания. Оказавшись в смертельном космическом холодильнике, Ракшаса жутко мерзла из-за иногда прорывающихся вместе с открывающимися переборками сверхнизких температур. Все свои проблемы она могла решить, лишь постоянно разбивая яйца и убивая их обитателей. Вкусный воздух из разбитой скорлупы давал несколько упоительных вдохов, а кровь и мясо – мгновение желанного тепла. Жизнь Канон превратилась в непрерывную череду убийств бывших врагов и товарищей по светлому и темному лагерю. Накладка произошла лишь тогда, когда в капсуле оказался кто-то намного сильнее ее. «Бог гор!» Пережил удушающую хватку пасти, уже очень ослабшей хищницы, сам вцепился в ее горло руками и задушил, после чего разорвал на части и откинул в сторону. Представшая перед глазами древнего бога картина рядов светящихся прозрачных капсул гибернации в гробовой тишине произвела на него неизгладимое впечатление. Ведь внутри лежали не какие-то незнакомцы, а многие другие боги, с которыми он общался всего пару минут назад. Здесь были как его товарищи, так и заклятые враги. Они лежали неподвижно в своих саркофагах и выглядели почти как живые. Никогда не знавший чудесных плодов технической цивилизации, древний бог Гор на фоне прогрессирующего удушья воспринял этот темный зал как подземную усыпальницу богов, а себя – ошибочно захороненным. Вздрагивая всем телом от жуткого холода, Гор прошел вдоль рядов усопших и обнаружил, что некоторые саркофаги разбиты и осквернены. Напавшая на него тварь питалась телами усопших. Нужно было защитить тело его возлюбленной и товарищей от осквернения другим упырем. Гор попытался поднять и переместить саркофаг своей возлюбленной Хадхор в другое, более подходящее место. Но стоило ему выкорчевать прозрачный гроб из ниши, в которую он был встроен, его возлюбленная также ожила. На радостях Гор начал ломать и крушить гробы своих товарищей по команде. Те решили вызволить из плена своих возлюбленных и друзей, но радость длилась недолго. Как оказалось, некоторые боги претендовали на одних и тех же спутниц, вспомнились старые обиды, вспыхнула слепая ревность, также подстегнутая кислородным голоданием. Началась небольшая потасовка, переросшая в полномасштабную битву. Попавшиеся под руку капсулы незнакомцев летели во врагов. Выпавшие оттуда полубоги и небожители, если переживали сокрушительный удар другого бога, спешили поскорее покинуть место безумной бойни и также пытались вызволить своих друзей и знакомых. Началась цепная реакция массового выхода претендентов в башни из поддерживаемой роботами гибернации. Тысячи обезумевших богов, столетиями враждовавших в мире, где убить друг друга было невозможно, оказались заперты в ограниченном пространстве, где убить опостылевшего врага уже ничего не мешало. Разодоренные сражением боги стали творить непозволительные, безумные вещи, используя всю накопленную в них ци, чтобы сокрушить своих врагов раз и навсегда. Разумеется, скоро чудовищный выброс Зевса привел к крупной пробоине, как в черную дыру, втянувшую в себя половину еще не капсул, и тела уже повержены в бою противников. Оказавшись в меньшинстве, одна из противоборствующих групп приняла попытку к бегству. Она крушила переборки коридоров, нарушая систему защиты от тотальной разгерметизации внешнего кольца. Почувствовавший вкус крови и близкой победы, боги противоборствующие группировки, устремились в погоню. Так небольшой конфликт из-за пары женщин перерос в трагедию космического масштаба. По совсем другой причине, но светочи Гаала опять потеряли контроль над своими творениями. Разрушительная битва грозила переместиться из внешнего пояса в центральный стержень станции, чего светочи никак не могли допустить. Опять был инициирован план отсоединения внешнего кольца, закончившийся очередным крушением на ближайшую планету судьбу не изменить. Время светочей закончилось, а вместе с ними свой конец нашли 99% их творений. Выжила лишь горстка, не на шутку напуганных богов, несколько небожителей из светлого и темного лагеря, находившиеся в этот момент в песочнице, а также группа заложников из окружения таинственного Алекса. Они успели сбежать на второй этаж, когда началась массовая бойня стартовавшие с гибели Гора, затем Локи и еще нескольких прибывших в песочницу ради наживы богов.